Вряд ли мои товарищи по службе сразу поняли, что это означает, а в моей памяти мгновенно всплыл утренний визит на двор кожевиной лавки, высоченный сарай и гора стружек у забора. Кощей не уходил потому, что строил корабль. Скорее всего, отец Кондрат, уезжая, благословил город. Может, прочел какие-то охраняющие молитвы у ворот Или что еще Эртный уже не мог ее покинуть Неведомая сила божественного слова Замкнула цепь и опоясала городские стены Непробиваемой преградой Но злодей не был бы злодеем, если бы не сообразил рискнуть Попытавшись построить летучий корабль Здесь же на месте И вот тогда уйти небом Воспарив над Лукошкиным Он легко удерет под облаками в любую сторону, и никто не сумеет его удержать. Если чертежи ему больше не нужны, то именно в преступном мозгу Кащея могла зародиться идея, как избавиться от такой важной улики, да еще и бросить тень на беспомощных работников ненавистной милиции. Никичка! Да бабы Яги все всегда доходило в первую очередь. А может, бабка просто умела читать мысли «Когда же это будет?» «Сегодняшней ночью, днем он не посмеет», пояснил я «Пора нанести превентивный удар, Фома, возьми ребят Пусть ненавязчиво патрулируют все улочки и закоулки, прилегающие к кожевиной лавке Если увидишь Алену, в общем, ничего не говори, ни в какие разговоры не пускайся» «Это важная и предельно секретная операция. К гороху я схожу сам». «Ну уж нет». Ега решительно взялась за головной платок, поправила узел и непререкаемо заявила. «На царский двор идем вместе. Я тебя, голуби безвинного, одного на растязании боярскому самодурству не в жизнь не отдам и не надейся». «Ладно», — уговорили, — улыбнулся я. Но тут подал жалобный бас забытую печь Митька. А я мне чем занимать, велики. ж мне доверия меньше, чем он, стрельцу же последнему. Их надел берут, а я тут кирпичи спиной греть буду. Обижайте, сироту, недокорбленного. Все без слез. Я хлопнул ладонью по столу и постарался говорить как можно мягче. «Извини, погорячился». «Значит так, Митя». «Для тебя у меня самое важное, самое сложное и самое опасное задание». «Ого!» «Счастливо разинул рот наш деревенский валенок». И Ремеев с бабкой отвернулись, чтобы скрыть улыбку. Я продолжал. «Тебе предстоит тайно сбегать в храм Иоанна Воина». Выяснить, когда вернется отец Кондрат Найти меня и доложить Все понял? Все, больше Никита Иванович Клятвенно подтвердил он В храм сбегать, про отца Кондрат спросить Вам подробно обсказать Молодец, исполняй А так вот, че ж тут опасно-то? Я шумно вздохнул и еще раз объяснил для особо догадливых «Если Кощей или его подручные поймут, что мы ищем отца Кондрата, то сразу смекнут, что к чему. Они ударятся в бега, а мы будем вновь разводить руками. К тому же гонцов в этом случае обычно просто уничтожают». «Так, вот оно как значит. Это меня, стал быть, и изничтожить могут?» «Не изничтожить». «А уничтожить Митя?» – поправил я «Во всем остальном ты прав Это очень горькая правда Но я надеюсь, ты нас не подведешь» «Не изволь беспокоиться, Никит Иванович И вы, бабуля, и ты, Фомасилч. Митька торжественно поклонился нам до земли «Не подведу, оправдаю Все как вельно справлю Не поменяйте лихом, если что ну, Письмо у мачки на деревню» «Так, было и так...» «Митька!» — в голос ряфнули мы, болтуна как ветром сдуло. Еремеев отправил своих стрельцов на задание, а сам проводил нас до царского терема. Народ на улицах посматривал в нашу сторону сочувственно, но помалкивал. Никого особенно не радовало, что украденные чертежи нашли боярские любимчики. Но в конце-то концов дело сделано, и главное, что репрессий больше не будет». Нам, как работникам милиции, ничего не угрожает. Ну, пожурит государь. Так не казнит ведь. Примерно с такими мыслями и мы сами входили на государя в двор».